Глава четвертая. У Вики было много причин запросить себе копию тех файлов, которые принес Вадим. Та, которую она озвучивала, была предсказуема. Безопасность Евы. Чтобы эта особа, по сути, своей лишенная инстинкта самосохранения не влезла в неприятности, ее опекуны должны все держать под контролем. Вторая причина – Несколько противоречило первой, поэтому о ней Вика особо не распространялась. Она была согласна с тем, что убийцу, способного на подобное, нужно остановить. «Как можно вообще спокойно ходить по улицам, если знаешь, что тебя могут похитить, изуродовать и убить? Последние два действия не обязательно в таком порядке. Вика хотела бы помочь следствию что-то заметить». Она даже смела надеяться на это, пометуя о своем предыдущем опыте. Но самоуверенности пришлось отступить. Между жертвами не было ничего общего. Первая – Орхидея. Та самая женщина, которой разрезали грудь. Ей было 33 года. И можно было бы сказать всего, если бы не тот факт, что она стала старшей из жертв. Олеся Чайка приехала с Украины, причем довольно давно. Так давно, что успела легализоваться. За 13 лет работы на рынке она накопила на комнату в коммуналке. А все потому, что торговать Олеся умела. Она была улыбчивой и разговорчивой, но при этом не стеснялась обвешивать даже постоянных клиентов. Причем делала это без угрызений совести. считая совершенно естественным. «Если человек позволяет себя обманывать, значит, можно», так она говорила коллегам. Олеся не была красивой, а постоянные проблемы с кожей и редкие волосы, которые она могла не мыть неделю, лишали ее даже шанса названия очаровательной. Близких друзей женщина не имела из-за склонности к плутовству, но совершенно не страдала по этому поводу. Замужем не была, да и детей не родила. Вторая жертва относилась к тем, кого называют «золотой молодежью» — дочка влиятельного банкира, студентка. Она в 19 лет уже была настроена на карьеру, отличалась резкостью и занудством. поэтому одногруппники ее переносили с трудом, хотя и уважали. Марина Белкина имела свой круг общения, однако никого отдельно не выделяла. Так бывает, когда постоянно боишься, что с тобой дружат только из-за денег. Внешность у Марины была самая обычная, поэтому изюминку девушка создавала искусственно. Через смелую стрижку... необычные наряды и яркий макияж. Впрочем, до клоунады не доходило, во вкусе ей было не отказать. Ухажер тоже имелся, и, насколько удалось узнать следователям, шла речь о скором официальном браке. Ну и, собственно, третья жертва. Арина Агафонова. Красавица-модель. Тусовщица. И свободная личность. Такая свободная, что никто и не заметил, как ее унесло попутным ветром. «Чувствуется, что следователи копали со всех сторон», — признала Вика. Они с Вадимом сидели в кухне. Начальник охраны согласился остаться на чашку кофе, потому что надеялся, что Ева уже сегодня скажет ему что-то новое, важное. Вика в этом сильно сомневалась. Даже если чертовка выделит общую черту у жертв, еще попробуй вытяни у нее эту информацию. Так что пока приходилось полагаться на свои силы. «А куда им еще деваться?» — вздохнул Вадим. Что-то делалось еще до того, как эти случаи объединили. Многое добавил уже Савельев, за что ему честь и хвала. но пока четкой версии нет. Я слышала, что маньяки могут убивать вообще любых женщин, если они на это настроены. Могут, но нашу работу это только усложняет. Понимаешь, все, что мы знаем об этом уроде, нелюбознательности ради. Его мотив, принцип выбора жертв – это ключ к поимке. «Ты специально озвучиваешь очевидные вещи!» – обиделась Вика. «Кстати, об очевидных вещах. Ты ведь заметил, что у всех троих не было детей?» «Заметил. Если именно по такому критерию убийца выбирает жертв, то у нас почти такие же проблемы, как если бы он охотился на всех женщин подряд». «И они не были замужем». Это разные варианты незамужества. У одной не было никого, у второй имелся какой-то кавалер. Третья, насколько я понял, отличалась редкой неразборчивостью. А не мог это сделать тот самый кавалер? Может, он как-то появлялся в жизни других жертв? Вика и сама понимала, что это даже обсуждение не заслуживает. Если бы был человек, с которым были знакомы все три жертвы, следствие бы за ним днем и ночью по пятам ходило. К счастью, Вадим воздержался от иронии. Вместо этого он сказал, «Кто бы это ни сделал, в профессионализме ему не откажешь. Об отпечатках пальцев и речи не идет. Следов тоже нет». Мы до сих пор не знаем, как он похищал их и как потом подбрасывал обратно. Он ведь сделал так, чтобы все тела нашли до того, как началось разложение. Теперь-то понятно, почему, если он из них цветы делал. Черт, мы даже то, что это он, узнали только от Евы. До этого прямых указателей не было, только косвенные, вроде значительной физической силы. «Мы до сих пор не знаем, он это или она», — напомнила Вика. «Потому что от Евы мы вообще ничего узнать не можем. Она же только предполагает. Не делай из нее оракула какого-то, а?» «Я и не делаю, но оценивать людей я умею. На что Ева способна, видел. Поэтому в данном случае я ей доверяю». если бы можно было от нее побольше объяснений добиться. «Мечтай! Мы этого уже много лет сделать не можем!» Вика снова перевела взгляд на фотографии. С них на нее смотрели три совершенно разные женщины, тогда еще живые, молодые и полные надежд. Вспоминать снимки после даже не хотелось. Здесь нет точных сведений о том, как они пропали. Девушка кивнула на документы. Потому что точных сведений и нет. Первую — Олесю. Соседи по коммуналке последний раз видели, когда она куда-то уходила нарядная. Куда — она им не сказала. А они не спросили. Потому что там своя жизнь у каждого. Они друг к другу стараются особо не лезть. Она ушла из дома добровольно, одна, и больше не вернулась. Арина, ты уже знаешь, пропала с вечеринки. А на самой вечеринке это произошло, или по дороге домой, кто ж поймет. Белкина студенточка эта, она просто пропала. Выехала из университета, должна была пообедать и направиться к отцу в офис, она там практику проходила. Не знаю, как с обедом, а до офиса она не добралась. И все, снова никто ничего не знает. Я тебе больше скажу. Ее папаша пытался искать ее своими способами. И полиции приплачивал, и людей опытных нанимал, и все бесполезно. О чем это нам говорит? Все о том же профессионализме, признала Вика. Если все эти спецы его не нашли, то это не они тупые, а он такой неуловимый. Начальник охраны бросил на нее красноречивый взгляд, который она поняла, хоть и не была рада этому. Снова намекает, что его просто жизненно необходимо втянуть в расследование, а иначе весь мир в опасности. Он драматизирует. Преступника и так поймают. В это Вика хотела верить, но вместе с тем она нутром чуяла, что в этом деле есть что-то необычное. На лестнице послышались шаги. На втором этаже сейчас была только Ева, поэтому догадаться, кто это, не составляло труда. Вадим и Вика, не сговариваясь, развернулись к двери. А Ева спустилась вниз без документов. Она была в майке и укороченном джинсовом комбинезоне. Волосы убрала назад повязкой. Она всегда одевалась так, когда собиралась чистить клетку гиены. Дополнительным подтверждением ее планов служило пластиковое ведро в руках у девушки. — Это что вообще? — удивился Вадим. — Ведро, — констатировала Ева. — Я не о том. Я думал, что мы сейчас обсудим файлы. Мысль, не имеющая под собой основания. Я такого не обещала. — Ты что, совсем ничего сказать по этому делу не можешь? — возмутилась Вика. Ева идеей не прониклась. Она едва заметно усмехнулась. — Могу. Мир праху. — Не смешно. Нужно найти убийцу. Мне нечего сказать. Не удостоив их дополнительными комментариями, девушка направилась к выходу. Вадим проводил ее разочарованным взглядом. — Вот ведь зараза! Значит, не заинтересовалась, потому и молчит. — А я именно на это и надеюсь, — поежилась Вика. Может оказаться, что она как раз заинтересовалась и молчит. Это в ее случае, поверь, гораздо хуже. Дом оказался небольшой и старый, но неподалеку от рынка. Двери в нем были расшатанными, домофон давно сломали, стены в подъездах расписали, да и кошками пованивала ощутимо. Такое бывает, когда в одном здании много коммунальных квартир. Во-первых, люди разные попадаются. Кто-то цветы пытается сажать, а кого-то тянет написать правду о соседке маркером на стене. Во-вторых, срабатывает принцип «не мое не жалко». И многое делается не для сохранения дома, а на зло другим жильцам. В такие места Максим предпочитал не соваться. Тем более, что и публика здесь собиралась разная. Пока они поднимались на третий этаж, встретили двух рослых выходцев с Кавказа и группу стрекочущих о чем-то азиатов, скорее всего, китайцев. Никто не спросил их, куда они идут. Но на Еву смотрели все. На нее везде смотрят. Белокожую, светлую, как будто акварелью нарисованную. Здесь взгляды могли привести к неприятностям. На Максима обращали мало внимания. Должно быть, принимали за своего. Это оправданно, если учитывать, что черты лица и, в первую очередь, глаза достались ему от отца-азиата, которого он не знал. А высокий рост и широкие плечи, обеспеченные генетикой русской матери, отбивали охоту у многих здешних жителей связываться и с ним, и с Евой. Они думали, что из них двоих только Максим представляет угрозу. Удивились бы они, если бы узнали правду. Сама Ева на косые взгляды не реагировала вообще. В такие моменты она казалась отрешенной от окружающего мира, интересовалась только тем, что привело ее сюда. а это были далеко не все жильцы дома. Подвозить ее куда-то вот так уже стало привычным. Раньше Максим еще возмущался, потому что ему казалось, что используют его исключительно как шофера. Потом, потом со стороны Евы ничего не изменилось. Однако он сам начал рассматривать ситуацию по-другому. Девушка доверяет ему, а доверие она оказывает немногим. Это что-то да значит. Тем более, что последний раз, когда он решил окончательно порвать с ней, Максим вляпался в такие неприятности, что и вспоминать не хотелось. На этот раз о том, куда они направились, не знал никто. Вика, естественно, интересовалась. Ева не сочла нужным отвечать, а Максим сказал, что на прогулку. Он не то чтобы откровенно врал. На тот момент он действительно не знал, куда они поедут. Адрес девушка назвала ему лишь в машине. Он уже знал, о чем Вадим попросил Еву, и разделял по этому поводу возмущение Вики. Но дело сделано, интерес посеян, и теперь им нужно сделать все, чтобы удержать ситуацию под контролем. Так что, когда выяснилось, что нынешняя поездка тоже связана с этим, Максим был далек от шока. С одной стороны, идея казалась ему совершенно бредовой. Со дня смерти первой жертвы прошло больше года. Все, что они знают о ней, что могут узнать, есть в документах. Тело Олеси давно забрали на родину и похоронили. В Москве у нее никого не осталось. А с другой стороны... Ева откровенных глупостей никогда не делала. Поэтому Максим привез ее туда, куда она попросила. И они вместе поднялись к нужной квартире. Звонить в дверь и объясняться с жильцами не пришлось. Дверь и так была открыта. Судя по всему, здесь это было в порядке вещей. Своя территория — это только комната, а так проходной двор. «Сейчас все должно было закончиться очень быстро. Они бы встретились с новыми жильцами комнаты Олеси, те, конечно же, ничего бы им не сказали, и нужно было бы ехать обратно». Вера Максимов, такое развитие событий длилось ровно до того момента, как они нашли нужную комнату и увидели, что она в буквальном смысле заколочена досками. Поверх этой довольно примитивной меры безопасности была закреплена бумага с печатью и постановлением полиции о том, что другим жильцам квартиры сюда вход запрещен. «Что здесь происходит?» – изумился Максим. Ева ничего не сказала. Она достала из кармана набор странного вида железок и наклонилась к замку. С отмычками она раньше работала. Поэтому для Максима в этом зрелище не было ничего экзотического. При этом девушка совершенно не собиралась таиться. И скоро ее действия привлекли внимание. Со стороны кухни выскочил неопрятного вида дедок. Определить его возраст было сложно. От 60 до 80. Многолетние алкогольные возлияния серьезно повлияли на его внешность. Волосы уже были седыми, лицо покрывала неопрятная щетина, а всю сгорбленную тощенькую фигурку окружал аромат человека, который ни одну неделю пренебрегал душем. «Что вы делаете?» Дедок уставился на них единственным глазом. Второй был плотно затянут бельмом. «Дверь вскрываем», – пожал плечами Максим. «Какой смысл отрицать очевидное?» «По какому праву? Я сейчас полицию вызову!» Ева и теперь ничего не ответила. Она достала из кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянула детку. Тот развернул бумажку, принялся читать. Максим со своей позиции не видел, что это, но видел на бумаге несколько штампов, смотревшихся вполне официальными. Когда она еще и печати научилась делать? Сосед полиции угрожать не спешил, но и не уходил, заполняя тесный коридор запахом себя. «Значит, определился все-таки новый владелец этой комнаты», довольно кивнул он. «Давно пора, а то приезжают десять кланов, поорут друг на друга». «Досок набьют, а нам, приличным людям, из-за них уснуть невозможно. Вас, кстати, я на тех разборках не видел. А мы избегаем таких путей решения конфликта. Мы действуем через суд и, как видите, успешно». «Это вы молодцы, да!» Максиму приходилось импровизировать. потому что Ева, знавшая, что тут происходит, не потрудилась его оповестить. К счастью, слова самого детка давали подсказку. Похоже, несмотря на отсутствие близких родственников в Москве, нашлось немало желающих получить Олесину столичную недвижимость. А раз дело затянулось на такой долгий срок, серьезных оснований для этого не было ни у кого. «А почему ключей нет?» Продолжал допытываться сосед. «Их потеряли в ходе судебных разбирательств», — пояснил Максим. «Вернее, это в суде сказали, что потеряли. Я думаю, что выкинули намеренно». «Почему вы тогда слесаря не вызвали?» «Это теперь наша комната. Нам так удобней». «Ева вообще хорошо устроилась». Они выполняют ее план, а оправдание должен придумывать Максим. И это при том, что ей-то известно гораздо больше, чем ему. А тут еще и настырный дед не желал уходить. Почему вы тогда доски сначала не сняли? А вы посмотрите на это. Максим обвел рукой дверной короб. Тут же ветхое все. Если просто грубо срывать эти доски. Вся стена рухнуть может. «Правда, пожалуй, ваша. А хорошо, что вы вместо Олеськи поселитесь. С вами толку, чу, и больше будет», — довольно резюмировал дедок. Тут уже настал черед Максима интересоваться. «Вы с Олесей не ладили?» «Нельзя ладить с тем, кто таскает чужие продукты из холодильника. Она вроде бы всем улыбалась». Но ладить ни с кем не умела, поэтому я не удивился, когда она все-таки пропала. И вы не знаете, кто может быть виновен в ее исчезновении? Ой, у меня все это уже полиция спрашивала, отмахнулся дедок. Два года назад я и тогда не знал, а сейчас тем более не помню. Ничего особенного тогда не было. Она вырядилась как кукла. И ушла. Так она куда угодно могла пойти, больше не вернулась, а позже вроде ее трупяк нашли. Но я об этом ничего не знаю, думаю, сама напросилась. Эти хохлухи вечно нарываются на неприятности. Не думаю, что это связано с ее национальностью, отметил Максим, но чувствовалось, что собеседник его не понял. потому что и не собирался понимать. От хохлуха одни проблемы, вот как я вам скажу. Замок, наконец, поддался манипуляциям Евы, щелкнул, пропуская их в комнату. Дверь открывалась внутрь, поэтому доски сейчас серьезной преградой не были. Скорее всего, их прибили для того, чтобы никто не пытался вынести мебель. Иной причины Максим не видел. «Ну, осматривайтесь!» – милостиво позволил дедок. «Но что ремонт вам понадобится, так это однозначно!» Он явно преувеличивал. По сравнению со всем домом, эта комната была еще в неплохом состоянии, даже несмотря на то, что квардак в ней царил жуткий. Это было больше, чем обычный обыск. Полиция, как правило, не церемонится. Но и показной беспорядок не устраивает. А тут перевернули буквально все, даже подушки из наволочек вытащили. Одежду и мусор вперемешку раскидали по углам довольно тесного помещения. Кто это сделал, гадать не приходилось. В квартире не было ни одной дорогой вещи. Не тронули одежду, обувь и мебель. Все остальное вынесли подчистую. И от этого Максиму было немного грустно. Человек умер, и умер страшно, А предполагаемой родне и дела нет, Лишь бы хрустальной сахарницей разжиться. Теперь пришел черед комнаты, Но ее не вынесешь, и самовольно не займешь, Другие такие же стервятники бороться будут. А сама комната тем временем загнивает в грязи и духоте. Даже окна почти черные, потому что их никто и не думал мыть, а рядом загруженная дорога. Но с точки зрения расследования Максим не видел в этой комнате никакой пользы. В деле было ясно сказано, что обыск в жилище Олеси проводили, однако никаких следов не нашли. Никто до сих пор не знал, куда она отправилась в тот вечер. Ева наверняка все это читала. Но теперь она все равно надела перчатки и присела на корточки над одной из мусорных куч. Если ты собираешься делать что-то отвратительное, предупреждай, я хоть отвернусь, сказал Максим. Ты можешь вообще не поворачиваться. Поблагодарить меня не хочешь? Не хочу, но могу, если попросишь. Мне не сложно. «А сама ты причины не видишь?» — закатил глаза Максим. «Чтобы ты могла действовать напролом, я вынужден трепаться с каким-то дедом вонючкой. Что бы ты делала, если бы меня не было здесь?» «То, что сделал он. А конкретно?» «Использовала вызов полиции как аргумент. Он бы полицию не вызвал. Он не похож на человека, у которого все в порядке с законом. Вот на все у нее найдется ответ. Но при этом поблагодарить за помощь? Нет, но ну такое она не разорится. Ты ведь знала, что со смерти Олеси в этой квартире никто не живет? Да. И как же? Интернет. Что ж, стоило догадаться. Здешние жильцы вряд ли будут обсуждать ситуацию с комнаты на форумах. Не та аудитория. А вот потенциальные наследники могут. Как Ева находит подобные данные, это уже другой вопрос. Однако Максим не раз наблюдал, как она проделывает такое. Хорошо, но что ты надеешься найти два года спустя? Отсюда же вынесли все, кроме мусора. Да и тот оставили из чувства протеста. Мусоры так все выносят. Это мейнстрим. «Я ищу то, что покажет, куда она шла». «Ты уверена, что найдешь это?» «Нет». Тем не менее, действовать она не прекращала. Ева осмотрела все полки в шкафу, многие из которых уже были пустыми, заглянула под диван, разворошила мусорные кучи, из которых выползло несколько жуков неопределенного происхождения. Максим брезгливо поморщился. Девушка даже не дрогнула. Он периодически смотрел на дверь, опасаясь, что там появится кто-то посерьезнее одноглазого детка. Ева занималась своими делами, не беспокоясь ни о чем на свете. Наконец она вышла на середину комнаты, потянулась и сняла перчатки. Наигралась? поинтересовался Максим. Теперь мы можем идти. Да, я же говорил, что это напрасная трата времени. Помогло тебе это узнать, куда она ушла? Да, Максим изумленно уставился на нее, пытаясь понять, шутит она или говорит серьезно. Ева, в принципе, любовью к шуткам и розыгрышам не отличается, а уж в такой ситуации, и куда же она шла? К мужчине? Но в информации, собранной полицией, было сказано, что у нее не было постоянного партнера. Думаешь, она как раз шла на свидание с убийцей? Но это бред. Тогда кто-нибудь точно знал бы. Да. Ее немногословность уже начинала раздражать. Максим все уверял себя, что рано или поздно привыкнет к ее странностям. но пока привыкнуть не получалось. — Что, да? Ты можешь нормально объяснить? Я тебя привез, я тут дипломатическую работу за тебя вел. За это я не заслуживаю объяснения. Девушка окинула его взглядом, полным нескрываемого сомнения, но все же сказала. Она шла к мужчине, знала его хорошо, собиралась заниматься с ним сексом. но этот мужчина не является ее убийцей. Максим растерянно оглядел мусорные кучи на полу, пытаясь понять, на основании чего она вообще сделала столько выводов. Вот только ни одного предмета, достойного внимания, он не увидел. Разум Евы по-прежнему работал по какой-то инопланетной схеме, непонятной нормальному человеку. Однако и оставаться в неведении Максим не собирался. Хватит уже использовать его как бесплатную рабочую силу. «Давай начнем по порядку. Как ты узнала, что она шла к мужчине? Да еще и хорошо знакомому. У нее не было жениха. Потому что он не был женихом. Он был партнером для секса». Бытует мнение, что регулярный секс необходим для здоровья. Кто-то использует его как аргумент в пользу распущенности. Кто-то верит. Нам не важно, какого мнения придерживалась она. Важно, что она завела такого партнера. Она разъясняет подробно. Это уже что-то. Максим по-прежнему ничего не понимал. Но сам факт ответа со стороны Евы считал своей маленькой победой. И останавливаться на достигнутом он не собирался. «Как ты узнала, что она шла заниматься сексом?» На сей раз Ева ничего не сказала. Она указала пальчиком на одну из груд одежды, а конкретно на небольшую черную коробочку, украшенную серебряными вензелями. Максим поднял коробку, только чтобы обнаружить, что она пуста. Знак торговой марки на крышке ни о чем ему не говорил. Что это? Упаковка. Очевидно, простотой в общении она его баловать не будет. Что ж, нужно сосредоточиться и сохранять спокойствие. От чего? От нижнего белья. французского, дорогого. Это не та вещь, которая была для нее привычной. На это указывается хранение коробки. Но коробка истерта по углам, значит, хранилась долго. Там еще две такие есть, тоже истертые. Они заполнены, но это пуста. «Да уж сложно предположить, что даже самые жадные из наследников польстятся на ношенное нижнее белье, сколько бы оно ни стоило. А вот в то, что у Олеси были такие выходные комплекты, поверить можно». «Хорошо. Но с чего ты взяла, что она хорошо знала этого мужчину?» — осведомился Максим. «Может быть, она только-только познакомилась с ним». Решила не тянуть, потому что, как ты сказала, для здоровья надо, и все такое. Это не сходится с описанным типажом личности. Хитрая, расчетливая, умеющая играть на публику, насобиравшая с нуля на собственную комнату в Москве. Если бы она была наивна, она бы столького не добилась». Возможно, мужчина не был ее постоянным сексуальным партнером, но она должна была знать его очень хорошо. Впрочем, я склоняюсь к первой версии. Тогда это подводит нас к главному вопросу. С чего ты взяла, что убийца не он? — Этот убийца не будет долго общаться с жертвой, — пояснила Ева. — Долго следить может. Долго общаться нет. Это большой риск. Он не идет на риск. Он профессионален. Допустим, я с тобой что угодно допустить могу. Но ты мне скажи, почему об этом загадочном любовнике никто не знал? Ведь полиция расспрашивала всех, кто знал Олесю. Чего они молчали, как партизаны? Ведь это однозначно был бы главный подозреваемый. Два варианта. Либо они не знали, она могла не сказать. Снова ради того, чтобы не показывать слабое место. Либо они не хотели говорить. Значит, у этой связи были причины для сокрытия. «Тогда нам нужно поговорить с этим ее любовником», – заявил Максим. «Он следующее звено». Он-то знал, что Олеся собирается к нему. Он мог что-то подозрительное видеть, кого-то узнать. Полиции он ничего не сказал, но мы его как-нибудь дожмем. Создавалось впечатление, что прорыв в расследовании радует только его, потому что лицо Евы оставалось все таким же невозмутимо равнодушным. — Он мог, — кивнула девушка, — мог видеть. Узнать, заметить — это понятно всем, поэтому никто не стал бы оставлять его в живых. Провести всю ночь в темноте наедине со спящими гигантами раньше было страшно, а потом Лёня привык. Стоят эти динозавры, не двигаются, ну и пусть стоят. Задачу ночного охранника входило обеспечение их безопасности. Платили неплохо, хорошо даже. Он прекрасно знал, почему. Далеко не все грузовики приезжали в гараж пустыми. Некоторые из них должны были доставить заказ клиентам завтра, послезавтра, а то и через несколько дней. Поэтому содержимое хранилось в просторных кузовах. Содержимое имело разную цену. Какую, Леня никогда не интересовался, чтобы лишь не соблазн себе не создавать. Он миновал эти машины при очередном обходе, и все. Потому что иногда, после ссоры с начальством или еще в какой дурной день, было желание украсть что-нибудь и никогда здесь не появляться. Но он понимал, какими неприятностями это чревато. поэтому всегда держал себя в руках. — Ну что, дурында, — сказал он, — скоро на обход пойдем. Единственным живым существом, составляющим ему компанию, была дворняга, среднего размера псинка, паливая сизыми, как у голубя, перо пятнами. Лене не заводил ее намеренно, она сама прибилась к складу, а сторожу было одиноко. потому что владелец гаража отличался запредельной жадностью и нанимать ему напарника отказывался. Так что он начал подкармливать собаку, назвал клепой и практически считал своей. Тем более, что собачонка оказалась неплохая, тихая, лишний раз голос не подаст, смышленая и неприхотливая. Она помогала не обращать внимания на спящих динозавров. Грузовики, ночующие в просторном зале гаража. Работа была в целом несложная, хоть владелец поскупился на второго охранника, зато ворота и двери установил приличные сигнализации и прочими техническими штучками. Это значительно упрощало жизнь Лене давало уверенность, что никто сюда не влезет. Но в обход он исправно ходил, потому что знал. что под потолком закреплены круглые глаза видеокамер. И хозяин, старый сквалыга, время от времени просматривает записи, чтобы проверить, как четко ночной охранник выполняет свои обязанности. Малейшая провинность каралась штрафом. Могло и до увольнения дойти. Так что Леня не хотел рисковать. В положенное время он отправился на осмотр. Сам он предпочитал воспринимать это как прогулку. А то, если всю ночь на стуле просидеть, ноги затекут. Он давно уже не брал с собой ни электрошокер, который ему выделил хозяин гаража, ни газовый баллончик, который он купил сам. Зачем? Если бы кто-то попытался влезть в гараж, давно уже выла бы сирена. Так что Леня неспешно прохаживался среди рядов автомобилей. Рассматривал рекламные надписи на их кузовах, а еще рисунки, которые кто-то пальцами вывел на грязных боках. В гараже было тихо и довольно душно. Ночи, наконец-то, начались прохладные, но за день металлическая коробка так прогревалась, что к утру не успевала толком остынуть. Все это, да еще и вечный полумрак, навевало сон. Леня шел медленно, не особо глядя по сторонам, и даже не заметил, как собака отдалилась от него. В этом не было ничего странного. Клёпа двигаться любила, а могла и крыс погонять почище любой кошки. При этом животное ни разу не гадило на территории гаража, поэтому Леня не считал нужным за ней следить. Побегает по залу и вернется в сторожку вместе с ним. Так он думал, пока не услышал пронзительный визг. Звук был настолько резкий, что сторож подпрыгнул от неожиданности и даже едва не упал. Он прежде не слышал ничего подобного и лишь каким-то чудом понял, что это виск собаки. А звук оборвался так же резко, как и зазвучал. Наступила тишина, гнетущая, пугающая, мурашками проходящая по коже. В этой тишине Леня остался совсем один. Некоторое время он даже дышать боялся, прислушиваясь. Однако больше безмолвия ничем не нарушалось. Собрав волю в кулак, Леня решился позвать. «Клёпа! Эй, иди сюда, дурында! Что ты там затеяла?» «В принципе, могло произойти что угодно». Собака провалилась в яму, предназначенную для ремонта. На нее что-то упало, а, может, крыса попалась не в меру бойкая. Но почему тогда дворняга затихла сейчас? В гараже не было ничего такого, что представляло бы для нее смертельную опасность. Клёпа, ко мне! Давай иди, ругать не буду!» Леня все еще звал собаку, но двигался не в ту сторону, куда она убежала, а в направлении сторожки. Потому что именно там лежали электрошокер и газовый баллончик. Сторож все еще убеждал себя, что ему ничего не угрожает, сюда никто пробраться не мог. Но с оружием было как-то спокойней. А звал он дворнягу уже без надежды на ее возвращение. Просто... «Если здесь кто-то есть, пусть думает, что Леня ничего не подозревает и ищет свою собаку. А там можно и в сторожке запереться, полицию вызвать». До заветной двери он все же добрался, но уже издалека увидел, что возле нее лежит что-то странное, бесформенное. Ему бы сейчас бежать, и Леня сам не понимал, почему не может. Как зачарованный он подошел ближе, чтобы в полумраке разглядеть странный предмет. Это была клепа. Половина. Именно половина. Туловище собаки разделили на две части, чем-то идеально острым. И одну часть бросили здесь, а другой вообще не видно. Но тот, кто это сделал, успел побывать тут. Может, уже прячется внутри. А значит, оставаться в гараже нельзя ни на секунду. К черту все эти грузовики, скупого хозяина, пыльную работу и все остальное. Нужно бежать, спастись самому, иначе он может закончить так же, как Клепа. Сторож, до этого наклонявшийся над телом собаки, встал, но никуда уйти не успел, потому что прямо перед ним стоял рослый, на голову выше самого Лёни мужчина.